Глава двадцать пятая «Вот почему у нас постоянно все через Клоаку Снапса», — подумал я, доставая из браслета щит и выбегая навстречу ледяному скорпиону, который, перебирая всеми шестью своими лапками, несся в нашу сторону, клацая огромными клешнями, и каждая из них наверняка могла перерубить человека, вероятно, даже в броне. «Я отвлеку, а вы действуйте!» крикнул я своим напарникам и ринулся вперёд. Оказавшись рядом со скорпионом, уклонился от атаки клешнёй и попытался вонзить в его глаз копьё, но промахнулся. Остриё попало чуть выше и со звоном отскочило от его прочной брони. Дальше же мне пришлось сразу использовать непробиваемый барьер, ибо ледяной монстр не собирался со мной церемониться. И просто попытался проткнуть меня жалом на кончике своего хвоста. Но ну а дальше к бою присоединилась Ирен. Пробежав рядом в огненной сфере, она атаковала скорпиона клинком. Но, как и в моём случае, её клинок лишь звякнул о прочную броню противника, не нанося ему каких-либо серьёзных повреждений. Отпрыгнув назад, Ирен цокнула языком. А в следующее мгновение тоннель озарился яркой огненной вспышкой, ибо она воспользовалась одной из своих техник огненным кольцом. В этот раз атака была гораздо эффективнее, и монстр, застрекотав, начал пятиться, попутно нанося удары своими клешнями. Отменяю барьер и использую кислотный взрыв в районе брюха противника, ближе к голове. Как правило, если у монстров плотная шкура, то чаще всего брюхо у них всегда уязвимо. И этот Скорпион не стал исключением. Будь у него хоть какие-то внутренности, повреждений было бы больше. Впоследствии оказалось, что Скорпион — это некое подобие ледяного элементаля, которого создали химерологи и монстрологи гильдии монстра Йоберта. Добило же монстра Лия. Ну, или вернее, ее фантом. «Эх, и влетит мне», — глядя на тело поверженного врага, произнес Рискар. «Я тоже не сводил глаз с ледяного скорпиона, вот только по другой причине. Мне хотелось узнать, что будет с этой тварью, а кажись она у меня на демонической наковальне». Вот только была одна проблема — Рискар. Вряд ли он будет в восторге, если эта тварь просто исчезнет. Стоп. А это ведь идея. Влетит, если её кто-то обнаружит, сказал я, не сводя глаз с ледяного монстра. Ирен и Лия повернулись в мою сторону, и их губы растянулись в хитрых улыбках. "Ты о чём?" спросил Рискар. "Могу сделать так, что его тело исчезнет", я кивнул на тушку монстра. А, как говорится, нет тела нет и дела. усмехнулся я, вспоминая поговорку, которую услышал от какого-то бандюгана, пока был в городе. Рискер задумался и поинтересовался: "А как ты собираешься это сделать?" "Это уже моё дело, но могу дать тебе гарантию, что этого скаурта точно никогда не найдут". Он снова задумался. "В принципе, такое уже случалось. Скауты и раньше иногда пропадали". Начал рассуждать Рискар. Ты уверен, что справишься? Закопать его тут точно не получится. Уверен, но у меня есть условие. Я не могу показать тебе, как это сделаю, ответил я, глядя в его глаза. В этот раз Рискар думал больше и в итоге сдался. Ладно. А видимо, наказание за убийство скорпиона охранника было куда серьёзнее, чем я думал. Сделай так, чтобы оно исчезло, нехотя добавил он и тяжело вздохнув пошёл вперёд. Идите, я вас догоню, сказал я девушкам, и они последовали за Рискаром. Ну а я, убедившись, что они ушли, занялся делом. Нагнал я ребят спустя пару минут. Так быстро? удивился Рискар. Да, теперь у тебя не будет проблем, заверил я его. Хорошо. Несмотря на то, что он хотел оставаться спокойным, в его голосе я уловил нотки напряжения. "Надеюсь, больше нас подобных сюрпризов ожидать не будет", усмехнулась Ирен. "Кстати, как ты оцениваешь свои шансы на победу над этим монстром, если бы ты сражался один на один, как и должно было быть?" съязвила Анна. "Скеорт бы меня убил", спокойно ответил Рискар. Ну, хотя бы ты честен сам с собой, уже более миролюбиво произнесла Ирен. Как я уже говорил, с каортов не должно было здесь быть. Эти стражи охраняют более глубокие уровни подземелья, и я понятия не имею, как так вышло. Со всеми остальными монстрами на этом уровне я бы справился без труда, произнёс Рискар, и я задумался. Не верится мне в подобные совпадения. Достав из магического хранилища крысиный шлем, я надел его на голову. Слушай, Рискар. Ты говорил, что у вас в подземельях и раньше пропадали наёмники. Это случалось здесь? спросил я. Понятия не имею. Ты уверен? надавил я. Это важно. Я не буду рисковать своей жизнью и жизнями девушек. Если наёмники пропадали в этом подземелье, то это многое меняет. Я же сказал, что не знаю. Рискар даже остановился. Единственное, что я знаю, так это то, что вместе с ними пропадали и члены нашей гильдии. Одного из пропавших я знал очень хорошо, грустно произнёс он, опустив глаза вниз. Хм, интересно. Соболезную, ответил я, отмечая про себя, что шлем прекрасно работает. Я верю в лучшее, сказал Рискар. И когда он поднял глаза, я увидел на его лице огромную улыбку. Мне кажется, она всё ещё жива. Повернувшись ко мне спиной, он пошёл вперёд. Давайте не будем терять времени, и немного ускорил шаг. Первый ярус мы миновали довольно быстро. Как и говорил Рискар, ни один монстр на пути нам не попался. Поэтому, сделав небольшой привал в середине пути, дабы восстановить силы и немного отдохнуть, мы отправились дальше, и в итоге оказались в нужном нам месте. «Это здесь», — Рискар указал на отметину на ледяной стене, которая светилась красным светом и которую сложно было пройти, не заметив. Он снова достал ключ и, коснувшись им стены, тем самым развеял защитное заклинание, которое скрывало небольшой проход, уходящий ещё глубже вниз. Дальше уже начинаются тоннели Ретлингов, сказал Рискар. Прежде чем отправимся туда, предлагаю устроить привал и поспать, ибо там это будет делать куда опаснее. И все, разумеется, согласились. Спустя какое-то время Я по караулю, сказал Ярик Скару, когда он начал решать вопрос, кому заступать первым в дозор и следить за остальными. Ну, ладно, немного удивился Рискар. Тогда вступай первым, а через 2 часа будешь следующим. Кто будет за сметом? Я подняла руку в архиве, а за ней в очередь встал Рискар. Остальные могут дежурить по часу. Немного подумав, произнёс он: И я был полностью согласен с его решением, ибо у ли и лис были самые большие проблемы с выносливостью. На то мы и порешили. Спустя 20 минут. Как только все легли спать и заснули, первое, что я сделал, установил охранные кристаллы по обеим сторонам тоннеля, после чего украдкой покинул лагерь и убедившись, что за мной никто не следит, призвал Сульфаруса. И первый в него отправилась руда с огромного варга. Какой красивый оттенок, улыбнулся я, глядя на небольшой слиток металла цвета индиго, который был исполосаван прожилками жемчужного цвета. Касаюсь его рукой, и в голове тут же появляются новые знания о металле. Духовная руда из патриарха снежных варгов. Ранг уникальный. Положительные качества: Отличная прочность. Отличная защита от магией льда, воды и ветра. Иммунитет к кровотечению сильно увеличивает эффективность элемента лёд. Неизвестно, неизвестно. Отрицательные качества. Уязвимость к огню. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами: Ледяная крошь. Пассивное свойство: завеса ледяной смерти. Активное свойство: неизвестно. Держа в руках небольшой слиток металла цвета индиго, я улыбался. Как и духовная руда, добытая ранее с йотунов, металл, который я держал сейчас в руках, имел огромный потенциал, и теперь мне лишь оставалось полностью его реализовать. Я аккуратно убрал слиток в магическое хранилище и закинул в сульфаруса духовную руду, которую получил после убийства ледяного скорпиона. Теперь нужно только дождаться, когда она будет переплавлена, что я собственно и сделал. Какое-то время спустя. Хм, интересно, задумчиво произнёс я, когда взял в руки слиток серого цвета. Духовная руда из неизвестна. Ранг неизвестна. Положительные качества. Неизвестно, неизвестно, неизвестно, неизвестно, неизвестно, неизвестно. Отрицательные качества. «Неизвестно, неизвестно, неизвестно, неизвестно, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. неизвестно. Признаться честно, подобного я не ожидал. Неужели из-за того, что это существо было искусственно создано? Пробубнил себе под нос, глядя на металл, в котором даже и магии-то никакой не было. Ну и мусор. Расстроенно проязнёс я, убирая слиток в магическое хранилище и возвращаясь обратно в лагерь. Теперь от меня требовалось только досидеть смену. Эм, я просыпайся. Послышался голос Ирен, и я сразу же открыл глаза. Держи. Она протянула мне кружку горячего напитка, который источал приятный пряный аромат. Что это? поинтересовался я. Понятия не имею, рискар заварил. ответила Ирен и, взяв ещё одну кружку, зачерпнула её из котла и села рядом. Готов валить к рыс? усмехнулась она, поприятельски толкнув меня в бок. Вроде я улыбнулся и пожал плечами. Противники они не самые сильные, но меня напрягает тот факт, что среди них есть те, кто владеет дарами. Помнишь того шамана? Ещё бы, такое не забудешь. Если бы не ты, нас тогда всех бы там положили. Это-то меня и пугает. сами по себе рэтлинги несерьёзные противники, но как только у них появляется лидер, да ещё и с даром, вот тогда-то и могут начаться неприятности. Я думаю, мы справимся. Ирен по-доброму улыбнулась и сделала глоток. Ай, горячо. Обожглась она, и я усмехнулся. Откуда такая уверенность? Ну, ты же с нами, ответила Ирен, морщась от боли. И что? Я не всесилен. Да, но я вно сильнее нас, ответила она. И в этот раз, прежде чем выпить содержимое своей кружки, тщательно понюхала на пряный напиток. С появлением у тебя новые техники, я так не думаю, честно признался я. Ну да, конечно. Мне не нравится это говорить, но в бою против тебя у меня не было бы и шанса. Ты уже видел, как работает моя техника. И если бы мы сражались, просто воспользовался своим навыком, делающим тебя неуязвимым, а потом просто добил меня чем-нибудь из атакующих своих умений. Не знаю, может, ты и считаешь меня глупой, но это вовсе не так, и логические цепочки я выстраивать могу. Особенно, если это касается боя», — произнесла Ирен, изрядно удивив меня своими умными речами. Я никогда не считал тебя глупой. Недалёкой, может быть, но точно не глупой. А озвучивать свои мысли я, конечно же, не стал, а просто поднёс кружку к губам и сделал небольшой глоток. Хмм, вкусно. Напиток оказался горько-сладким и приятным на вкус. Кстати, а как насчёт Ли? спросил я. Её нынешний фантом выглядит очень угрожающе. Ирен задумалась. Вот всё зависит от многих факторов, наконец произнесла она. Хотя, думаю, ты и к ней бы нашёл подход. Кто тебя знает, что ты там нового ещё сделаешь? Ирен улыбнулась и встала. Рискар сказал, что через 20 минут выдвигаемся, так что поешь как следует перед дорогой, добавила она и пошла в сторону Лии и Лис, которые о чём-то активно разговаривали. Проводив рын в взглядом, я понял, что мне и вправду не помешает подкрепиться. Кто знает, что ожидает нас в тоннелях рэтлингов и когда в следующий раз выдастся благоприятный момент, чтобы вот так спокойно поесть.